Эпилог. Лареп. Карнавал на Ларепе становится великолепной площадкой для триумфального выхода Ирцианового шоу в свет. Все выступления проходят с грандиозным успехом. Нас встречают восторженными возгласами и аплодисментами обычные империане и представители правящих династий. Трупа акробатов завоевывает любовь зрителей, а наше трио – обожание и восторге. Правда, и без приключений не обходится. На заключительном выступлении летательные аппараты неожиданно дают сбой. Мы с Релиной едва успеваем справиться с проблемой, а вот у Яра... Она, как и планировала еще год назад, оказывается в руках грянского принца Ретима. У них даже возникают романтические отношения на фоне случившейся неприятности, но ничем определенным не заканчиваются. Ведь инопланетный красавчик влюблен в свою фаворитку, оставшуюся на изгре. Ноуяра все равно ставит галочку в списке запланированных дел, рядом с пунктом "покорение инопланетного принца. А у нас с релиной отметка стоит в другой графе. Мы становимся замужними рцианками под звуки триумфального марша и крики «Да здравствует империя!» Платформа, несущая символ нашей планеты, плавно движется, следуя за карнавальным шествием. Именно на ней Релина и Персий, я и Вейрон исполняем свадебный танец. Новоиспеченный муж крепко, но в то же время нежно держит меня в объятиях, уверенно ведет, выполняет традиционные элементы танца. Он так красив, что дух захватывает. Я не могу налюбоваться серо-голубыми глазами, которые смотрят с такой любовью, что сердце радостно заходится в бешеном ритме. Спасибо, — неожиданно говорит он. За что? Удивляюсь я. За этот день. Муж нежно улыбается, кружит нас в танце, затем отклоняет мое гибкое тело назад и замирает. Кэсми, я люблю тебя больше жизни. Вейрон, ты моя жизнь. Выдыхаю, ожидая новых признаний, но получаю страстный поцелуй, значащий намного больше, чем слова.